Лепарелла. Имя ее было кресченца Анна Алозия Финкингубер, возраст 39 лет, рождена вне брака в горной деревушке Целерталя. В графе «Особые приметы» ее книжке «Домашней прислуги» стояла черта, означающая «не имеется», но если бы чиновникам вменялось в обязанность Указывать характерные особенности внешнего облика им достаточно было бы одного взгляда, чтобы записать. Сильное сходство с ширококосной, худой, загнанной лошадью. Ибо, несомненно, было что-то лошадиное в этом смуглом, удлиненном и в то же время скуластом лице с отвислой нижней губой. В тусклых глазах, почти лишенных ресниц и прежде всего в свалявшихся точно войлок в волосах, жирными прядями, прилипших к колбу. И походкой она напоминала выносливых упрямых лошадей, которые зиму и лето угрюмо волокут деревянные повозки вверх и вниз по тряским горным дорогам. Отдыхая после работы, крещенца дремала слегка, отставив локти и сложив на коленях узловатые руки, безучастные ко всему, словно усталая кляча, которую только что распрягли и отвели в конюшню. Все в ней было жестко, торопно, тяжеловесно. Думала она медленно, понимала туго. Все новое лишь с трудом, как сквозь густое сито просачивалось ее сознание. Но если какое-нибудь новое впечатление, наконец, проникало в ее мозг, оно держалось за него цепко и жадно. Она никогда не читала ни газет, ни молитвенника. Едва умела писать, и неуклюжие каракули в тетради расходов по кухне чем-то напоминали ее неповоротливую угловатую фигуру, лишенную даже намека на женскую округлость форм. Таким же жестким, как лоб, бедра, руки, весь костяк, был и голос. Невзирая на сочный тирольский говор, он скрипел точно ржавое железо, что, впрочем, казалось вполне естественным. Так редко крещенца, никогда не произносившая лишнего слова, пользовалась им. И никто никогда не слышал ее смеха, это тоже сближало ее с животными. ибо неразумным божьим тварем вместе с даром речи безжалостно отказано в величайшем благе способности выражать свои чувства вольным и неудержимым смехом как незаконно рожденный ребенок она была воспитана на средства общины с двенадцати лет жила в людях работала судомойкой на извой с заезжем дворе где вызывала всеобщее удивление своим поистине яростным усердием и наконец возвысились До ранга поварихи в солидной гостинице для туристов. И за дня в день крещенца поднималась в пять утра и до поздней ночи скребла, очистила, подметала, вытрясала, выколачивала, топила, стряпала, месила, катала, гладила, перемывала и гремела кастрюлями. Никогда не уходила со двора, нигде не бывала, кроме как в церкви. Солнце заменял ей огненный круг конфорки. А лес тысячи и тысячи поленьев, не колотых ею за долгие годы. Потому ли, что четверть века ожесточенно тяжелого труда вытравили из нее все женственное, потому ли, что она сама круто и односложно пересекала все поползновения мужчины, не докучали ей. Единственной ее радостью были деньги. Наличные деньги, которые она копила с упорством крестьянки и фанатизмом отверженной, не желавшей под старость снова давиться горьким хлебом общественного презрения. какой-нибудь богадельни. Только ради денег это темное существо в тридцать 37 лет решило впервые покинуть Тирольские горы. Профессиональная посредница, по найму прислуги, проводившая свой летний отдых в тех краях и видевшая, как крещенца с утра до вечера надрывается на работе, сманила ее в вену, посулив двойное жалование. Всю дорогу крещенца ничего не ела и не произнесла ни слова. Тяжелую корзину со своим добром она держала на коленях. И хотя ноги сильно ныли, отклоняла все предложения соседей по купе пристроить корзину в багажную сетку. Ибо воровство и обман были единственными понятиями, которые в ее неповоротливом уме связывались с мыслью о столичном городе. В Вене в первые дни ее приходилось провожать на рынок, потому что она боялась экипажей, как корова боится автомобиля. Но когда она привыкла к четырем улицам, по которым пролегал путь к рынку, она стала отлично обходиться без посторонней помощи, упорно глядя в землю, трусила со своей хозяйственной сумкой туда и обратно, и опять убирала, мыла, топила, возилась у новой плиты, не ощущая никакой перемены. В девять часов вечера По деревенской привычке она ложилась спать, крепко спала до утра, ровно дыша открытым ртом, и просыпалась только от звона будильника. Никто не знал, довольна ли крещенца своим новым местом, а может быть, она и сама этого не знала. Она никому не ходила, в ответ на распоряжение хозяйки только бурчала «ладно, ладно», или в случае несогласия норовисто вскидывала плечи. Соседей и других служанок в доме она просто не замечала. Насмешливые взгляды ее более легкомысленных товарок скатывались с нее, словно вода с дубленой кожи. Только однажды, когда горничная стала передразнивать ее тирольский говор, и, несмотря на упорное молчание крещенца, долго не отставала, та вдруг выхватила из топки горящую головешку и кинулась на завизжавшую от страха девушку. С тех пор... Все остерегались ее гнило, и никто уже не осмеливался насмехаться над нею. Каждое воскресенье крещенца надевала широкую в сборках колом торчащую юбку, плоский деревенский чепец и отправлялась в церковь. И один-единственный раз, в свой первый свободный день в Вене, она совершила прогулку. Но в трамвай она не села, а шла пешком сквозь сутолоку оживленных улиц, не видя вокруг себя ничего, кроме каменных стен, она добралась до Дунайского канала. Тут она постояла немного, поглядела, как на нечто давно знакомое, на стремительное течение, потом повернулась и зашагала обратно, держась поближе к домам и опасливо минуя мостовые. Эта первая и единственная прогулка, видимо, разочаровала ее, ибо с тех пор она проводила воскресные дни дома. Сидя у окна, она либо шила, либо, сложив руки, просто смотрела на улицу. И так она привычно тянула лямку, и переезд в столицу не принес ей никаких перемен. Давно заведенное колесо ее жизни вращалось по-прежнему. С той только разницей, что теперь, к концу месяца, вместо двух бумажек в ее красных, огрубелых, потрескавшихся руках, оказалось четыре. Бережно развернув кредитки, она долго и недоверчиво разглядывала их. потом почти с нежностью раздраживала и, наконец, убирала в желтую резную шкатулку, привезенную из деревни. Этот деревянный немудреный ящичек был ее самой сокровенной тайной, смыслом всей ее жизни. Ключ из шкатулки она клала на ночь под подушку, куда она прятала его днем, ни одна душа в доме не знала. Таково было это странное человеческое существо, назовем ее так, хотя именно человеческие черты — лишь смутно и приглушенно проступали в ее поведении. Но, вероятно, только оградив себя шорами и плотно закупорив все пять чувств, и можно было вынести пребывание в не менее страшном доме Барова на фон Фе. Обычно прислуга выдерживала царившую там накаленную атмосферу ровно столько, сколько полагалось по закону, и уходила, как только истекал установленный испытательный срок. Раздраженный, взвинченный до истерики, тон задавала хозяйка. Эта презрелая дочь богатого эссенского фабриканта, познакомившись на курорте с красивым молодым бароном, не слишком высокого рода и без гроша за душой, спешно женила на себе годившегося ей сыновья обаятельного лощеного шалопая. Но едва миновал медовый месяц, как новобрачной, увы, показалось, пришлось сознаться, что правы были ее родители — которую предпочли бы более солидного и дельного зятя, и поэтому энергично возражали против этого скоропалительного брака. Ибо, не говоря уже о многочисленных утаенных долгах, очень скоро обнаружилось, что быстро охладевший супруг уделяет несравненно больше внимания своим холостяцким развлечениям, чем супружеским обязанностям. Отнюдь не злой, даже добродушный, подобно всем легкомысленным людям барон, однако не обременял, себя правилами морали. А всякое благоразумное помещение капитала этот полуаристократ презирал, как свидетельство плебейской узости и скопидомства. Он искал легкой, веселой жизни, жена прочного домашнего уюта, добропорядочного мещанского благополучия. Это коробила барона. А когда выяснилось, что любую сколь-нибудь крупную сумму нужно выклянчивать, И в довершение всего бережливая супруга отказывалась исполнить его самое страстное желание — завести скаковую конюшню. Он уже не видел никаких оснований считать себя мужем этой нескладной, кослявой провинциалки с севера Германии, чей громкий, повелительный голос неприятно резал слух. Недолго думая, он, как говорится, дал ей отставку и без грубости, но очень решительно оттолкнул уязвленную женщину. Когда она начинала жаловаться, он вежливо и, казалось, даже сочувственно выслушивал ее, но стоило ей умолкнуть, как он отмахивался от ее горьких упреков, точно от дыма своей сигареты, и продолжал делать, что ему вздумается. Никакое открытое сопротивление не могло бы так ожесточить отквергнутую жену, как эта безукоризненная, почти официальная учтивость. Против его неизменно предупредительной, прямо-таки изысканной любезности – Она была бессильна и поэтому срывала накопившийся гнев на других. Всю свою, впрочем, вполне понятную ярость она обрушила на ни в чем не повинную прислугу. Последствия не замедлили сказаться. За два года у нее сменилось шестнадцать служанок, причем уходу одной из них предшествовало оскорбление действиям. И только с помощью весьма значительной компенсации удалось уладить это неприятное дело. Среди всех домашних бурь только одна крещенца, точно извоз чечья лошадь, под проливным дождем сохраняла несокрушимое спокойствие. Она никогда не становилась на чью-нибудь сторону, ни во что не вмешивалась и, видимо, не замечала, что у девушек, с которыми она делила комнату для прислуги, то и дело меняли семена, цвет волос, запах и повадки. Сама она ни с кем не заговаривала и не обращала ни малейшего внимания на сердитое хлопанье дверью, прерванные трапезы, истерические припадки и обмороки. Она деловито и бесстрастно совершала путь из кухни на рынок и с рынка обратно на кухню. То, что происходило вне этого прочного огражденного круга, не занимало ее. Точно мерные взмахи неутомимого цепа один за другим, Нескончаемой чередой проходили ее дни. Так прожила она два года. И ничто не изменилось в ее узком внутреннем мирке. Только пачка банкнот в деревянной шкатулке стала толще на целый дюйм. И когда крещенца к концу года, по помусолив палец, пересчитывала бумажки, она убеждалась, что уже недалеко до заветной суммы в тысячу крон. Но случай работает алмазным Буровым, а судьба знает сотни уловок, и нередко с самой неожиданной стороны открывают себе доступ к твердокаменным, казалось бы, натурам, и потрясают их до основания. Внешним поводом для этого в жизни крещенцы послужило обстоятельство, почти столь же малопримечательное, как она сама. После десятилетнего промежутка правительство рассудило, что пора произвести перепись населения, и по всем домам и квартирам были разосланы чрезвычайно длинные и сложные анкеты. Не надеясь на разборчивость почерка и знание грамматических правил своей прислуги, барон предпочел самолично заполнить все рубрики и с этой целью велел позвать свой кабинет и крещенцу. И вот когда она, отвечая на вопросы барона, сообщила свое имя, возраст и место рождения, оказалось, что он, страстный охотник и друг тамошнего крупного помещика, часто бил косуль в этом глухом альпийском уголке И однажды с ним охотился целых две недели проводник из ее родной деревни. И так как добавок выяснилось, что этот самый проводник приходится крещенце-дядей, а барон был в благодушном настроении, то между ними слово за слово завязалась беседа, в ходе которой они сделали еще одно поразительное открытие. А именно, в той самой гостинице, где крещенца служила кухаркой, барону как-то подали необыкновенно вкусную оленину. Все это, конечно, были пустяки, мелочи, по которой крещенцы, впервые увидевшие в городе человека, который что-то знал о ее родине, эти случайные совпадения показались просто чудом. Она стояла перед бароном вся красная, взволнованная, жманная и неуклюже отворачивалась, когда он шутил с ней, подражал Тирольскому говору, спрашивал, умеет ли она петь, как поют у нее на родине и тому подобное. Наконец! Развеселившись от собственных дурачеств, он, следуя деревенскому обычаю, хлопнул ее по жесткому заду и, смеясь, сказал на прощание. «Ну, ступай, крещенца, и вот тебе две кроны за то, что ты их Разумеется, это происшествие само по себе не было ни романтичным, ни сколь-нибудь замечательным».